Глава тринадцатая Покидали Карл все, настороженно приглядываясь к незваной гости. Дэвид, казалось, чувствовал себя неловко, а вот дама вся осветилась от радости. «Как первый день в школе?» – поинтересовался мужчина. Глядя на Сашу с Леной, он украдкой посматривал на меня. «Отлично! Там хорошие ребята!» – нерешительно ответил Сашка, встав поближе ко мне. «Очень рад!» «Хм, вы вроде как знакомы!» Это моя невеста Дженни, проговорил Дэвид, притягивая к себе девушку. Анне, Саша, Лена, я прошу прощения за прошлое. Пролепетала дамочка театрально, заламывая руки. Не знаю, что на меня нашло. Может, ревность затуманила мой разум? Может? Кивнула, принимая извинения, но не верила. Не было искренности в ее словах. Дэвид сообщил, что граница через неделю открывается. — И я высказала желание помочь вам подготовиться к переезду, — проговорила Дженни. Состроив милую невинную гримасу, проворковала. — Позволишь? — Конечно, — хмыкнула, украткой посмотрела на Дэвида, но на его лице не отразилась даже капля эмоций. — Томас, пропусти Дженни сегодня. — Хорошо, Анни, — ответил парень, холодно взглянув на девицу. — Харви, присоединяйся к обеду, — пригласила мальчика. Судя по переглядыванию Сашки и брата Томаса, они уже успели сговориться. «Спасибо», — разом поблагодарили мальчишки, старательно скрывая довольные улыбки. К дому шли все молча. Я, честно признаться, была растеряна скорым отъездом и предпочла бы услышать об этом от Дэвида, а не от его невесты. Но, с другой стороны, кто мы ему? Так, ошибка, которая напоминает о его промахе и неудаче. А здесь невеста, наверное, любимая. Дети к хмуру косились над Женей, не забыв её выходки. Та, словно ничего не замечая, повисла на руке Дэвида и, прильнув головой к его плечу, шла перед нами. Я с удивлением поглядывала на эту скособочинную конструкцию и не понимала, как она умудряется так идти. Мужчина же шел с ровной, напряженной спиной, словно на праздничном параде, чеканя каждый свой шаг. Лишь только Харви себя чувствовал неловко. Какие школьные предметы тебе больше нравятся? Тихо спросила у мальчика, разрушая эту гнетущую тишину. Арифметика. Так же тихо ответил ребенок. Замечательно. Напомни, пожалуйста, мне, чтобы я не забыла перед отъездом рассказать тебе несколько интересных способов быстрого счета. Арифметика это скучно, фыркнула Дженни, отлипая от Дэвида. Она обернулась к нам, беспорядочно вмешиваясь в разговор. Помню, в школе мы устраивали соревнования, кто быстрее добежит до холма. Я всегда приходила первой. Хм, оно и видно, прошептала дочь, из под лобия взглянув на девушку. Чтобы стать альфой, ты должен любить борьбу, продолжала делиться своими выводами Дженни. Я не хочу стать альфой, едва слышно прошептал Харви, сердито поджав губы. Благо отвечать ей никому не пришлось. Неприятный и глупый разговор прекратился сам по себе, стоило нам зайти в дом. Саш, идите в комнату, там умойтесь и спускайтесь на кухню. Хорошо, мам. Лена, я пообедаю у себя. Мрачно произнесла дочь, направляясь к лестнице. Хм, хорошо. Согласно кивнула, поворачиваясь к Дэвиду. Я думаю, ты не голоден и твоя невеста тоже, поэтому предлагаю быстро завершить вопрос со сбором вещей. «Дженни, что ты хотела рассказать?» «А-а-а-а-а-а!» растерянно промычала девушка, ища поддержки у Дэвида. «Анни, спасибо тебе за приглашение! Мы действительно уже пообедали!» хмыкнул мужчина, пристально на меня взглянув. «Дженни хотела рассказать, что сейчас в моде в стране цинерия, на каких районах лучше остановить свой выбор для безопасного и комфортного проживания». «Да, Дэвид меня брал с собой на встречу пять лет назад в цинерию, И мы с ним немного погуляли, воодушевленно воскликнула девушка, не дожидаясь приглашения, изящно присела на край диванчика в гостиной. Я полагаю, как женщина женщине, мне есть что рассказать, чтобы вы легче адаптировались. Дэвид очень переживает за вас, так любезно с твоей стороны. Усмехнулась я, размышляя, что ей известно о нашем присутствии в этой стране. Знает ли, как мы оказались в мире Талум, о проходе? Или у нее другая версия, о которой мне не сообщили?» «Аня?» – прервала мои мысли Дженни, с недоумением взирая на меня. «Прости, задумалась», – криво улыбнулась, снисходительно взглянув на девушку, продолжила. «Не думаю, что ты сможешь мне помочь. Во-первых, за пять лет наверняка многое изменилось, а во-вторых, я не гонюсь за модой». «Но как же?» – растерянно пробормотала девица, снова ища поддержки от Дэвида. Я хотела помочь. И спасибо тебе большое, но не требуется. Дженни, ты же знаешь, Аня жила в стране цинерия. Просто много странствовала, и считаю, она сама успешно справится. Дэвид прервал бессвязный поток своей невесты. Думаю, нам пора. Жаль, что отказались отобедать, произнесла, провожая гостей до выхода. И прежде чем закрыть дверь, ехидно добавила. Рада была повидаться. На кухню шла злая. Нет, скорее, я была в бешенстве. Странная встреча, пустая болтовня и неприятный собеседник в конец испортили сегодняшнее настроение. Дженни глупая и завистливая девица. Такими словами меня встретила Хлоя. На кухне она была одна. Как Дэвид не замечает ее ложь? Обе матери у него были умными и сильными волчицами. А где мальчишки? Удивленно спросила, обнаружив пустой стол. Тоже захотели в комнате пообедать, улыбнулась женщина. Я решила, что так будет лучше. Обе? Удивленно переспросила. До меня только дошла фраза старушки. Разве истинная отца не вынудила Дэвида покинуть отчий дом? Кто тебе сказал такую глупость? Рассердилась Хлоя, подперев руками бока, она грозно сверкала глазами. Никто. Быстро заверила грозную на вид старушку. Я, видимо, сделала неверный вывод. «Вивиан, истинная отца Дэвида, очень любила мальчика, но приняла его выбор жить у тетки», — уверенно сказала Хлоя. «Она была мудрой волчицей, рожденная в сильной и любящей семье, стала первой и единственной самкой Альфа». «А Дэвид, он знал, что Вивиан его любит?» — не удержалась я. «Знал и не хотел мешать счастью своего отца», — нежно улыбнулась старушка. «Вивиан во многом помогла Дэвиду стать тем, кем он хотел». А мама, Грейс, всегда спокойна, добра и ласково, задумчиво, стихой, грустью проговорила Хлоя, словно вспоминая. Она была отличной матерью, но слабой и духом и телом. Да, сложная судьба у Дэвида, а у его отца тем более. Пробормотала печально, улыбаясь. Эйвон год всего прожил после трагедии, случившейся с Вивиан, промолвила старушка. Дэвиду сложно пришлось, ведь началась грызня между альфами стай за место вождя всех кланов. — А-а-а, — хотела спросить, но недовольный голос за моей спиной прервал меня. — Анна, пройдем в кабинет. — Да, конечно, — растерянно пробормотала, оборачиваясь, чтобы увидеть рассерженного Дэвида. Идя следом за мужчиной, я пыталась понять, что ему так не понравилось. Наш разговор с Хлоей... Не хочет, чтобы его обсуждали, или поругался с Дженни. Заходи, коротко бросил Дэвид и прошел к столу. Садись сюда, так будет удобней. Ладно, недоуменно пожав плечами, я пересела с дивана в кресло, стоящее рядом со столом. Анна, вышло недоразумение. Дженни попросила привести ее к тебе, извиниться в первую очередь и рассказать все, что знает о цинерии. Я поняла. Кивнула, гадая, зачем снова об этом говорить. Нет, ты неверно поняла. Открытие границы через неделю, но это не означает, что вам нужно перебираться к людям. Через месяц она будет снова открыта для торга и обмена, и мы все в порядке, Дэвид. Прервала мужчину. Месяцем раньше, месяцем позже, какая разница? Но вы не успели привыкнуть. Именно, мы еще не успели привыкнуть к Тодерии. Поэтому стоит быстрее перебраться в цинерию, поверь, так будет лучше для детей. Да, ты права, мрачно ответил Дэвид и больше не глядя на меня достал из стола шкатулку. Продолжил: здесь монеты. Думаю, их хватит для покупки хорошего дома в центре столицы и останется для обустройства. Спасибо. Благодарно кивнула. Я постараюсь вернуть все до монетки, когда найду чем заработать на жизнь. Не нужно. Я виноват перед вами. На ходу бросил он, погидая кабинет. Неделя прошла слишком быстро. За сборами необходимых на первое время вещей, шитьем верхней одежды на холодный период, болтовне с Хлоей Дэвид с того дня всего лишь раз забегал к нам и, не задерживаясь больше, чем на десять минут, спешно покидал дом, словно мы прокаженные. Это немного задевало, но, возможно, так было к лучшему. Я слишком привязалась к нашим вечерам, тихим ужинам и постоянному присутствию этого мужчины рядом со мной. Даже когда его не было в доме, всегда что-то напоминало о нем. Дети тоже ходили расстроенные. Они успели немного подружиться с ребятами и теперь опять в путь. Новые лица, новый город, дом. Но так и правда было лучше. Мы здесь чужие. Свою семью ни Саша, ни Лена не смогут создать с оборотнем. А это значит одиночество. Я не желаю его своим детям и сделаю все, чтобы они были счастливы.